Надпись в женской консультации. Скоро сказка делается. Да не скоро дело сказывается. Серый волк. А почему у тебя такие большие? А это чтобы лучше. Красная шапочка. Новая рекламная акция. Купи 10 беляшей и собери кошку.